Глава третья. Народу в кафе у Джимми было битком. В основном посетители сидели на улице, наслаждаясь приятным деньком. Держа Мэнни на поводке, Робин зашагала ко входу, внимательно поглядывая на столики. Не стоило приходить минуту в минуту. Если договариваешься о встрече с Мелоди, лучше опаздывать на полчаса, и то сестра появится еще минут через пятнадцать не раньше. Придется теперь сидеть одной, Скрашивать ожидание чашечкой кофе и... Ого! А кто это болтает по телефону за столиком слева? Смотри, какие люди! — обратилась она к Менни. Пес радостно завилял хвостом И, пустив нечаянную струйку слюны, шумно облизнулся. Робин начала прибираться к Мелоди, И та, заметив ее, махнула рукой, Хотя телефон от уха не отняла. Сестра сегодня нарядилась в свободное черное платье и нацепила огромные черные очки. Каштановые волосы длиной до плеч были, как всегда, уложены в безупречную прическу. Солнечный луч, отразившись от унизывающих ее пальцы колец, пустил несколько веселых зайчиков. Нет, не в корзине для белья, в шкафу, в их комнате, на третьей полке. На третьей. — Да, сверху. — Фред, ты вообще понимаешь, что я говорю? — Мне до лампочки. Скажи ему заткнуться и слушать внимательно. — На третьей полке. — Нет, ты не можешь отправить их в обычной одежде. Для малой лиги требуется форма, вот почему. — Да, это твоя проблема. Ты ведь не хочешь, чтобы тренер отчитывал их из-за твоей безалаберности? — Третья полка, сверху. И, пожалуйста, проверь, чтобы Шейла подготовила отчет о прочитанной книжке до того, как за ней зайдет подружка. — Что там за шум у вас? — Почему это они играют с пылесосом? — Третья полка! Третья! Сестра никак не могла закончить разговор, и Робин откинулась на стуле, поглядывая на улицу. Напротив кафе находился салон красоты Санни. Во времена ее детства там была другая вывеска. Этель. Мать каждые два месяца водила туда обеих дочерей. Сперва они стриглись, а потом заглядывали к Джимми, позволяя себе чашечку горячего какао и шоколадные пирожные. Этель умерла восемь лет назад, и мать миллион раз сетовала, что новому салону не хватает стиля. Сейчас за его окном делали прическу две женщины — И ни одну из них, похоже, отсутствие изюминки не беспокоило. «Нет, я не разрешаю Шейле тусоваться с подружками, Фред. Скажи ей, что я запрещаю. Ей надо подготовить отчет о книге, завтра его уже сдавать. Что значит, уже ушла? Все, я кладу трубку». Мелоди с отвращением бросила телефон на столик и повернулась к сестре. «Ничего, мужчинам доверить нельзя». «Они неисправимы», — согласилась Робин. «Значит, Фред сегодня дома». «Ага. Сейчас он может работать удаленно, два дня в неделю». «Вот, пробуем новую модель. Называется «По вторникам мамочку не трожь, иначе развод». Хорошее название. Берет за душу. «Мэнни, прекрати». И «Что же происходит в этот особый вторник?» «Фред остается дома и занимается детьми». Мелоди потрепала пса по мощному загривку, и тот от наслаждения зажмурился. «А я получаю день в свое полное распоряжение». «Что ж, очень мило». Робин вытащила телефон из сумки и положила на столешницу. «Начали на прошлой неделе. Надеялась, что смогу выделить часок на дневной сон, но не тут-то было. Дети по очереди ломились в спальню, поэтому сегодня надумала повидаться с тобой». Так теперь они решили изводить меня звонками. — Понимаю, почему ты пришла вовремя. — О чем это ты? Я никогда не опаздываю. Пес вновь впустил щедрую струю слюны, и Мелоди отдернула руку. — Фу, Мэнни! Они на минутку погрузились в уютное молчание. Робин вздохнула. Так бы и сидела, в тишине и спокойствии. Однако ничего не поделаешь. Есть один не слишком приятный разговор. — Послушай, — начала она. — О, Господи! — застонала Мелоди. — Что? Я пока и слова не сказала. — И не надо. По твоему специальному психотерапевтическому тону сразу понятно. Речь пойдет о Диане. — Нет у меня никакого специального тона, — запротестовала Робин. — Еще как есть. Вещаешь, словно учитель в школе, который хочет, чтобы я взялась за ум. Я вовсе не так общаюсь с пациентами. — А, — «Значит, эти интонации только для меня?» «Ты не ошиблась», — Робин скрестила руки на груди. «Я действительно собиралась поговорить о маме». «Чего ей надо?» — хмыкнула Мелоди. «Ты должна ей позвонить». «В смысле? Я ей звонила несколько дней назад». Мелоди упорно называла мать по имени. Своего рода бунт, начавшийся еще в подростковом возрасте. Мать каждый раз приходила в негодование. Дальше хуже. Все четверо детей Мелоди тоже звали ее исключительно Дианой. Мать возлагала вину на Робин. Ведь у той не было детей, которые могли бы обращаться к бабушке, как положено. Этого недостаточно, Мелоди. Когда ты о ней забываешь, досаду она вымещает на мне. Это ведь не новость. Ты тоже звонишь ей не каждый день. Зато часто заглядываю. Ну... Она не горит желанием меня видеть. Робин свернула салфетку и начала рвать ее на мелкие кусочки. — Только не надо, сестренка. Сама знаешь, почему она тебя не приглашает. Ты якобы не сделала прививку своим детям. Во всяком случае, мама в этом уверена. — И что? — Мелоди, они же вакцинировались несколько месяцев назад. — Допустим. — Однако ей какое дело? — Долго собираешься водить ее за нос? — Робин закатила глаза. — Хоть еще немного, — оправдывающимся тоном забормотала Мелоди. — Слушай, я не могу зайти к матери прямо сейчас. У нас все нормально, мы перезваниваемся каждые несколько дней. Но мне так легче, чем ходить к ней в гости. — Тебе, может, легче, — Робин скомкала обрывки салфетки. — Позвони ей. Сегодня же. — Ладно, договорились. Чувство умиротворения не вернулось. Впрочем, Робин на это и не надеялась. С Мелоди всегда так. К их столику неторопливо подошел сам Джимми. — Ну и ну, надо же, сестры Харт, сегодня вместе в моем заведении. Робин ответила ему улыбкой. Джимми владел кафе, сколько она себя помнила. В детстве родители праздновали здесь ее дни рождения, а потом Робин часто заглядывала сюда с подружками после школы. Было время, когда она просто сходила с ума по шоколадным пирожным Джимми с горячей помадкой, фирменному местному десерту, который хоть раз в жизни пробовал каждый обитатель Беттельвилля. В те дни черный, как ночь, кофе от Джимми помогал ей продержаться до вечера. Владелец кафе отличался пышными усами, буйной, уже совсем седой, гривый волос и лохматыми бровями. Подобная внешность в сочетании с очками делала его похожим на одного из персонажей Диснея — Джепетто. «Я ошибаюсь, или в вашей беседе прозвучало имя Дианы?» — осведомился он. «Вам следовало бы ее пригласить. Все три дамы Харт в кафе у Джимми. Вот было бы дело. Давненько такого не видел». Робин приложил некоторые усилия, чтобы сохранить улыбку, хотя предложение привело ее в ужас. — Да, пожалуй, как-нибудь. Обязательно пригласим, — равнодушно бросила Мелоди. — Вам никто не говорил, что у вас обеих материнский голос? — продолжил Джимми. — В самом деле? — откликнулась Робин. — Владелец кафе повторял это миллион раз. У Дианы голосок соловья, — с мечтательной улыбкой пробормотал Джимми. — Так хочу я снова услышать. — И не говорите поддержала его Мелоди. «Джимми, я тут собиралась принять у них заказ», заявила подошедшая племянница хозяина Элли. Недавно окончив колледж, жизнь радостная, вечно улыбающаяся девушка в свободные вечера подрабатывала у дяди. Сегодня она красовалась в черной тунике поверх блузки в горизонтальную полоску. Когда Робин была в ее возрасте... Подобный узор при пышной, как у Элли, комплекции считался совершенно немыслимым. Все знали, такой наряд толстит. Впрочем, Элли подобные соображения, судя по всему, не беспокоили. «Да ну, что-то не похоже!» — проворчал Джимми. «Робин уже давно сидит за пустым столиком, а Мелоди допила свой кофе. — Дядя, я действительно шла к их столику, но ты меня опередил». — А мне показалось, ты копаешься в телефоне. Вы, миллениалы, настолько одержимы интернетом, что забываете, каким должно быть хорошее обслуживание. — Сто раз тебе говорила, никакой я не миллениал. Элли закатила глаза. Когда слушаю о миллениалах, сразу кажется, что речь идет о стариках. Без обид, ладно? Она бросила взгляд на Робин и Мелоди. — Никто ей не обижается. — ухмыльнулась Робин. — Так, теперь мы оскорбляем клиентов, — снова заворчал Джимми. — Робин, что вам принести? — спросила Элли, не обращая внимания на брюзжание дяди. — Кофе, если можно. — Хорошо. Мелоди, еще капучино? — Да, пожалуйста. — Капучино с обычным молоком, — встрял Джимми. — Дядя, ради бога, у вас есть не только обычное... — заинтересовалась Мелоди. — Дай волю моей племяннице, и у нас тут будет куча разных видов, — хмыкнул Джимми. — Например, миндальное молоко, соевое, молочная паста. — Молочная паста — это совсем другое, — поправила Элли. — Она настаивает, чтобы я предлагал посетителям поддельное молоко. Представляете? Как вообще можно доить миндаль? В имя у него должно быть совсем крошечное Робин расхохоталась. — Куда ни кинь, везде продают альтернативные молочные продукты, — возразила Элли. — Ты все шутишь. Ведь некоторые люди не переносят лактозу. И не забывай о веганах. — Может, тебе такое и подавали в колледже, пока ты тратила время на сочинение сценариев и снимала свои модные фильмы. Но в реальном мире пьют настоящее молоко. А если не переносят лактозу, просят чёрный кофе, вот как Робин, например. Молоко — штука полезная, в нём содержится кальций. Да ладно, давно доказали, что это нездоровый продукт. Кстати, в альтернативном молоке тоже есть кальций. Молочная промышленность по вине твоего поколения приходит в упадок, Элли. Хорошо. Девушка почесала нос. — Значит, один черный кофе и капучино с настоящим коровьим молоком. Так поддержим молочные заводы. — Все правильно. Спасибо, — посмеиваясь, произнесла Мелоди. — А что изволит заказать, джентльмен? — осведомился Джимми, поглядывая на собаку. Мэнни радостно фыркнул. — Может, миску воды? — предложила Элли. — Сейчас сделаем, сэр. — Отсыпь ему собачьего печенья, — посоветовал Джимми. У нас есть немного На верхней полке шкафчика знаю, перебила его Элли и, присев на корточки перед псом, почесала его между ушами, а затем взглянула на Робин. Шутку в имени миндаля я за последние два дня слышала раз двадцать. Я не рискнула бы предлагать Джимми изменить привычное меню, ухмыльнулась Мелоди. Всего-то один раз я осмилилась. Сказала, что можно попробовать соевое молоко, а теперь круглые сутки выслушивая его тирады. Мелоди посмотрела через плечо сестры, и ее улыбка вдруг пропала. Обернулась и Робин. Между столиков пробиралась Клэр Стоун. Она всегда была стройной, однако за пятнадцать месяцев, прошедших со дня исчезновения дочери, похудела до неузнаваемости а тоскливые глаза совсем провалились в глазницы. «Привет, Клэр!» — хором поздоровались сестры. «Привет!» — кивнула та и фальшиво улыбнулась. Вела Клэр себя странно, будто сохранила память о нормальном человеческом общении, однако способность применять прежние навыки отчасти утратила. Слабо махнув рукой, она остановилась. «Доброе утро!» — нарушила неловкое молчание Робин. Едва не спросила, как, мол, дела. Вовремя прикусила язык. Подобный вопрос прозвучал бы неправильно. Ответ напрашивался сам собой. «Плохо». Женщины замелись. Мелоди была к ней ближе других. Ее дочка Эми дружила с маленькой Кэти Стоун. Мелоди не раз разговаривала с Клэр после исчезновения дочери Пыталась поддержать подругу. Элли и Робин общались с несчастной матерью постольку-поскольку. Элли иногда присматривала за Кэти. Робин же училась с Клэр в одном классе. В городке жило всего-то пять тысяч человек. И многие были между собой знакомы. Однако Клэр в связи с пропажей Кэти теперь знали все без исключения. Похищение девочки стало главной темой разговоров. Его обсуждали при встречах, о нем шептались на кухнях. У каждого имелась своя зловещая гипотеза. «Я бы на ее месте», — говорили одни. «Со мной такого никогда не случилось бы», — заявляли другие. Сплетни получили новый импульс, когда выяснилось, что полиция изучает родственников и друзей Стоунов, ведь никаких признаков борьбы при похищении не обнаружили. Похоже, Кэти пошла с похитителем добровольно. Сперва исчезновение девочки стало для горожан общей психологической травмой. В поисках принимали участие решительно все. Каждый делился своими мыслями в социальных сетях и пытался помочь Клэр с Питом, чем только можно. Со временем надежда на возвращение Кэти начала таять. Не рассчитывали обнаружить даже ее останки, и несчастная мать стала живым памятником, постигшему Бейтельвиль несчастью. Пит более или менее пришел в себя, а Клэр застряла в том ужасном дне. Переживая его снова и снова, то же самое испытывали и все знакомые при встрече с ней. Каждый принимался вспоминать, чем занимался, когда пришла страшная весть о Кэти. Клэр изобразила бледную тень прежней улыбки и пошла дальше. «Она к нам теперь почти не заходит», — прошептала Элли. «Наверное, ей неприятны любопытные взгляды», — предположила Робин. «Слышал, Пит в эти выходные уехал», — пробормотала Мелоди. «Перебрался в Индианаполис». Слышала, сказал Робин, бросив взгляд на бывшую одноклассницу, остановившуюся у стойки поговорить с Джимми. Фредо он заявил, что больше не может. не может». Продолжила сестра. Хочет, дескать, начать все с чистого листа, вместе которой не будет постоянно напоминать ему Акэти. Пит частенько играл в бильярд с мужем Мелоди и бывшим супругом Робин. Мужчины в маленьком городке старались держаться друг друга. Сложно представить, каково им пришлось, вздрогнула Элли. Фред рассказывал, что Пит не находит в себе мужества проехать мимо тридцать первого леса вздохнула Мелоди. «Если ему надо в ту сторону, делает крюк». Лесной массив в западной части Беттельвилля в народе называли по номеру 31-го федерального шоссе, по которому обычно выезжали из города. Наверняка у леса было и официальное наименование, однако о нем никто не вспоминал. Популярностью в качестве места для прогулок он не пользовался. В городе имелось достаточно приятных парков — а после исчезновения Кэти так и вовсе обрел дурную славу, поскольку именно там нашли туфельки несчастной девочки. Примерно в миле к югу от Беттельвиля проходила узкая грунтовая дорога, ведущая в лес. Сверху ее прикрывали кроны деревьев, и легко было проскочить мимо, если не знаешь, где искать. Грунтовка заканчивалась у давно покинутого, пришедшего в упадок фермерского дома. Городские подростки порой забредали в развалюху, где втайне баловались похищенному родителей алкоголем или, устроившись у костерка, покуривали травку. Наслаждались ощущением независимости. Бывало и так, что в тех местах находили использованные шприцы и гильзы, говорившие о не столь невинных развлечениях. Через четыре дня после исчезновения Кэти Полиция обнаружила в заброшенном фермерском доме ее заляпанную грязью обувь, после чего пошли слухи о педофильских порно-журналах, о кровавленном ноже и длинной толстой веревке. Робин лично слышала немало теорий относительно произошедшего в развалинах, и все же достоверно было известно лишь о туфельках, которые стали указанием на последнее местонахождение коти. Народ склонялся к тому, что убийца закопал тело девочки в тридцать первом лесу, хотя полиция прочесала весь массив со служебными собаками и ничего не нашла. «Наверное, Клэр, действительно, стоит начать жизнь с нуля», — снова заговорила Элли. «Интересно, почему она не переехала вместе с Питом?» Они молча посмотрели друг на друга. По небу проползло облако, и яркий солнечный день утратил краски, Словно Клэр заразила его своим унынием. Она не уедет, Маладе пожала плечами. Она ждет, когда вернется к Эти.